и кратерах. Это крепкие, даже очень плотные ноги девушки верхом на сильных лошадях, в сопровождении бородатых конюхов и собак. И и корейские женщины, привыкшие к свободе, не могли смириться с грубыми дарийскими завоевателями. Самые смелые, сильные, юные уходили на север, к Эвксинскому понту, где образовали полис Тимискиры.